Глава 5 Майк Тарджет угрюмо вглядывался в передние обзорные экраны модуля 5. Машина передвигалась по ровной коричневой пустыне в метре от поверхности. Съемка шла на максимальной скорости. Кроме султана пыли, клубившегося за аппаратом по всей хорте 7, нигде не было ни единого признака движения. И никаких признаков жизни. «Восемь мертвых миров подряд», – проворчал он, – «Почему мы никогда не находим жизнь?» «Потому что мы работаем на картографическое управление», разъяснил сэр Дженнер, усаживаясь поудобнее в соседнем кресле модуля. «Если бы это был обитаемый мир, нам бы не позволили разъезжать здесь так, как мы это делаем». «Я знаю, но мне хотелось бы иметь хоть какую-то возможность установить контакт с кем-нибудь. Какая разница с кем?» «Я бы посоветовал тебе», — миролюбиво произнес сэр Дженнер, «поступить в дипломатическое управление». Он закрыл глаза с видом человека, готового вот-вот погрузиться в сладкий послеобеденный сон. «Какие там требования?» «Я знаю только-то по съемку, да чуть-чуть астрономию». «У тебя есть главное – способность говорить в длительное время и не сказать ничего». «Благодарю!» Тарджет обиженно взглянул на расслабленный профиль старшего товарища. Он со все возрастающим уважением относился к Сердженеру и к его длительному опыту работы в управлении. В то же время он совсем не был уверен в том, что ему самому хотелось бы повторить карьеру серженера. Находить удовольствие в бесконечной смене холодных чужих миров? Нет, здесь требовался особый склад мышления, и Тарджет был почти уверен, что таковым не обладает. Перспектива состариться в управлении наполнила его холодным смятением. Он рассчитывал быстро сделать деньги и уволиться, пока он еще достаточно молод для того, чтобы получить удовольствие, тратя их. Он даже уже решил, где будет жить в своё удовольствие. Следующий отпуск он собирался провести на Земле и попытать счастье на каких-нибудь легендарных конных скачках. Азартный человек мог без труда найти возможность сыграть в любом казино, в любом обитаемом мире Федерации, но конные скачки представляли особый случай. К настоящему времени они проходили только на исторических дорожках Санта-Анито или Эскота. Дейв, — задумчиво произнёс он, – «ты ведь уже работал в управлении, в те далёкие времена, когда модулем разрешалось нарушать порядок топографической съёмки и последние 500 километров лететь к кораблю на перегонки». Веки Сердженера слегка дрогнули. «Далёкие времена? Это было всего лишь пару лет назад. Для нашего дела это давно. Мы обычно возвращались к кораблю на перегонке, но в один прекрасный день случилась беда. Потом ввели особое предписание и гонки запретили». Сэр говорил вполне дружелюбно, но было очевидно, что ему хочется спокойно подремать после обеда. «Ты когда-нибудь зарабатывал на этом деньги?» – упорствовал Тарджет. «Каким образом?» «Держал пари на победителя?» «Это бы не сработало». Сэр театрально зевнул, подчеркнув этим нежелание продолжать беседу. «У каждого модуля абсолютно одинаковые шансы. Один из шести». «Не абсолютно одинаковые?» – продолжал Тарджет, пытаясь заинтересовать Сэр Дженнера. «Мне удалось узнать, что допускается разброс до 30 километров, когда Эзоп сажает Сарафант на полюсе. А если бы погрешность была допущена сразу на обоих полюсах? Тогда у одного из модулей оказалось бы преимущество в 60 километров перед противоположным. Все, что следует сделать – заключить выгодные пари. Майк, — устало перебил его сир Дженнер, ты когда-нибудь остановишься? Подумай, если ты сделаешь из этой затеи законное коммерческое предприятие, «То так разбогатеешь, что тебе не нужно будет играть на деньги». Тарджет смутился. «Что общего у богатства с игрой на деньги?» «Я полагал, что тебе нравится зарабатывать деньги именно игрой». «Ладно, спи, Дэйв. Извини, что побеспокоил тебя». Тарджет закатил глаза к потолку, а затем снова сердито уставился на передние экраны. Справа, приблизительно километрах в 10 появилась невысокая холмистая гряда. Во всех остальных направлениях расстилалась все та же невыразительная коричневая пустыня Хорты-7. Он поудобнее устроился в кресле и с четверть часа сидел неподвижно. Неожиданно компьютер-модуля, который в действительности являлся элементом Эзопа, заговорил. «Поступают необычные данные», – пробубнил он. «Поступают необычные данные». «Компьютер-5, пожалуйста, подробности», – оживился Тарджетт. Он слегка подтолкнулся Дженнера локтем и очень удивился, обнаружив, что этот крупный мужчина уже давно не спит. Курс 2.6. Расстояние 82 километра. Ряд металлических предметов на поверхности планеты. Длина каждого предмета приблизительно 7 метров. Первоначальная оценка количества – 363 штуки. Концентрация и расположение металлических элементов – а также анализ отражённого излучения указывает на машинную обработку. У Тарджета сильнее забилось сердце. «Ты слышал, Дейв, Как ты думаешь, что это означает?» «Мне кажется, твоё желание исполнилось. Это могут быть только предметы искусственного происхождения». Голос Сэр не выдавал возбуждения, но Тарджет заметил, что теперь тот сидит совершенно прямо, как будто производит проверку курса. Согласно данным компьютера, они, видимо, находятся вон за теми холмами справа. Тарджет внимательно изучил склоны, медленно проплывающие перед глазами. Очертания холмов слегка дрожали в знойной полуденной дымке. Здесь все выглядит безжизненным. Планета мертва, иначе Эзоп заметил бы что-нибудь во время предварительной съемки с орбиты. Ладно, давай съездим туда и посмотрим. Сирдженнер покачал головой. Эзоп не согласится на отступление от установленного порядка съемки до тех пор, пока не возникнет прямой опасности для людей. Его карта планеты будет искажена, а поскольку речь идет о корабле картографического управления, карта является самым важным фактором практически в любой ситуации. «Что?» Тарджет нетерпеливо дернулся в кресле. «Мне плевать на карты этой несчастной планеты!» «Разве мы обязаны ехать прямо и не обращать внимания на настоящую археологическую находку, если она находится чуть в стороне от нашего маршрута?» «Знаешь, Дэйв, если вы с Эзопом или кто-нибудь еще думает, что я собираюсь...» Он замолчал, заметив улыбку сир Дженнера. «Ты опять меня разыгрываешь, да?» «Ага. С тобой трудно удержаться от этого», — слегка самодовольно сказал сир Дженнер. «Не беспокойся, мы не проедем мимо находки». Нас не прочили в археологи, но в правилах съемки существует положение для случаев такого рода. Как только мы вернемся на Сарафант, капитан Эзоп вышлет пару модулей для более детального осмотра. Пару модулей? И внутри никого не будет? Если Эзоп сочтет это важным, он может посадить сюда корабль. Ну а это должно оказаться важным. Тарджет беспомощно взмахнул рукой в направлении проплывающих справа холмов. Сотни предметов искусственного происхождения просто лежат себе на поверхности, чтобы это могло быть. «Почем я знаю? Может, здесь когда-то опустился корабль, вероятно, для ремонта, и выгрузил ненужные канистры?» о Такое прозаическое объяснение явно не приходило Тарджету в голову, и он изо всех сил старался скрыть разочарование. Недавно?» «Зависит от того, что ты подразумеваешь под этим словом». Сарафант — первый корабль Федерации, попавший в систему Хорты. И прошло 7 тысяч лет или еще больше с тех пор, как Белая Империя покинула этот регион, поэтому... 7 тысяч лет?! На секунду у Тарджета закружилась голова. И это странным образом напомнило ему об ощущении, испытанном им лишь однажды, в тот момент, когда он, проигрывая на игровом столе в Парадоре, отказался удваивать ставки на восьмом броске. Найденные предметы представляли из себя новую и приносящую куда больше удовлетворения форму азартной игры. Игры, где ставкой были одинокие часы скуки, пока человек проносился по поверхности мертвых планет. Выигрыш же нес изменение взглядов на мир. Можно сказать, даже нечто вроде рукопожатия, призрака чужого существа, искавшего дороги сквозь космические и гравитационные потоки еще до того, как на Земле были построены первые пирамиды. Неожиданно для себя Тарджет впервые обрадовался, что нанялся на работу в картографическое управление. Тут же дала о себе знать новая тревога. А вдруг его не возьмут в группу исследования находки? Дэйв... Осторожно начал он. «По какому принципу ЭЗОП будет отбирать модули, которые вернутся сюда?» «Как всякий компьютер», — Серженнер криво усмехнулся. «Для незапланированных вылазок он предпочитает использовать модули, наименее выработавшие ресурс двигателя. А наша развалина пригодна лишь для...» «Не может быть! Капитальный ремонт будет лишь в следующем месяце!» «На следующей неделе». «Это плохо», — с горечью признал Тарджет. «Два модуля из шести». «Шансы два против одного не в мою пользу, а я просто не могу отказаться от этого. С моим везением я бы...» Он замолк, увидев, что лицо Серженнера медленно расплывается в улыбке. «Можно мне внести предложение?» Серженнер смотрел прямо перед собой. «Вместо того, чтобы рассиживать здесь, подсчитывая шансы, почему бы тебе не надеть легкий скафандр и не прогуляться вон к тем холмам? Таким образом...» «Что? Мы можем это сделать?» Серженнер вздохнул. Новичок, как всегда, признался в собственном невежестве. Ещё я бы предложил тебе прочитать правила топографической съёмки, когда вернёшься на корабль. Каждый спецкостюм рассчитан на 5-10 часов работы в открытом космосе, примерно для такого рода ситуаций. Бросьте всю эту чепуху, Дейв. Я могу выучить правила наизусть несколько позже. Растущее возбуждение таргжета пересилило его уважение к автосержантеру. Эзоп позволит мне покинуть модуль и взглянуть на... Что бы там ни оказалось? Логика подсказывает, что да. Ты мог бы представить ему телерепортаж с устными комментариями. А я пока отгоню наш модуль к кораблю. За тобой нужно будет возвращаться только одному модулю. А если твой доклад покажет, что находка стоит того, Сарафант просто сядет здесь. Тогда вообще не потребуется дополнительного пробега модулей. «Давай поговорим с Азопом прямо сейчас?» «Ты уверен, что хочешь сделать это, Майк?» Глаза Сир Дженнера смотрели серьезно и испытывающе. «Я чувствую ответственность за тебя. Ты работаешь со мной в этом рейсе, а у картографического управления есть профессиональная болезнь. Пускать все на самотек». Да и мы сами быстро начинаем думать о планете просто как о серии красивых картинок на экране. «К чему ты...» Нас настолько приучили сидеть в креслах, не прилагая особых усилий, что мы все доверили машинам. Это означает одно. Сколько бы ты ни представлял в воображении 10 прогулку, это не подготовит тебя к настоящему делу. Вот почему Эзоп еще не перехватил инициативу и не приказал одному из нас исследовать эти предметы. Управление не нуждается в том, чтобы человек ходил в одиночку пешком по неизученной местности. Таргет фыркнул и нажал на переговорную кнопку, напрямую соединяясь с Зопом.